Глава 7. "Ну и что ты уже задумал, эрл?" Слова Маргела заставили меня вздрогнуть от неожиданности. Мак удивительным образом оказался прямо за плечом, и Рур, до этого сидевший на руках хозяина, проворно перепрыгнул мне на спину, забрался на плечо и важно сунул нос прямиком в моё ухо, заставив отмахнуться от зверька. "Эй, Я окликнула набесёнка, но он шмыгнул с левого плеча на правое и продолжил хулиганить, потянув меня за прядь волос. "Думаешь, можно помочь Джону?" Мак вышел вперёд и встал передо мной. "А вы быстро установили защиту", удивилась я. "Практика, знаешь ли", улыбнулся в ответ старик. "Я довольно давно служу вместе с Джоном". А вы можете рассказать мне о том, как он потерял свою силу? Попросила я тихо, и старый маг застыл, глядя на меня. Притих и рур, а затем и вовсе перепрыгнул назад, на плечо хозяина. Это не тайна. Маргел указал на освободившееся у костра место. Там больше никого не было. Военные укладывали спать, а за огнём оставались присматривать часовые. Мы присели, от нетерпения Заёрзала, предвкушая интересную и, как мне казалось, мрачную историю жизни капитана Джона Гаррета. Старик то ли собирался с мыслями, то ли, отвлекаясь, поднял сухую ветку, предназначенную для костра, швырнул в огонь, разбередив уснувшее было пламя. Оно взвилось вверх, и я невольно бросила взгляд туда, где на земле спиной к нам у большого костра лежал капитан. Несмотря на то, что между нами было расстояние И разрезанный светом огня мрак скрывал обстановку в лагере, я отчетливо видела капитана, его спину, а перед глазами почему-то плясали языки пламени, и ярким светом горели руны его рук, всплывшие в воспоминанием недавнего сна. А сон ведь оказался в руку. Я теперь была почти уверена, что смогу что-то изменить. По крайней мере, я постараюсь. Столицы всегда царили мир и покой, начал Маргель. Но не все знают, что границы нашего королевства довольно часто подвергаются нападению врагам, и не всегда это, как ты понимаешь, эрл, люди. Почему не знаю? Знаю, закивала я. Земля полнится слухами, хотя не все они правдивы. Тогда, возможно, ты слышал про битву у Чёрного хребта? Приподнял вопросительно брови старый маг, глядя на меня. Я опустил голову. Да, об этом говорили. Маргель сказал правду о том, что в столице мы живём тихо и мирно. Границы королевства хорошо охраняют войска и обученные боевые маги, но его величество не желает слышать неприятные новости, по крайней мере, новый монарх. Наш прежний король, да не просохнут по его памяти реки слёз, был мужчина властный и жёсткий, Именно он добился того, что с маленьким королевством стали считаться. Он развил армию, он построил крепостные стены вокруг города, и он благоволил к военным. Но сейчас речь шла не о нём, а о битве у Чёрного хребта. Я слышала мало. Это произошло почти год назад. Помнится, брат что-то говорил о том, сколько полегло душ, защищавших границу с югом, где собралась орда нечести. Ни одна из тварей не прошла. Я не знала, кто поднял их. Подозреваю, что это были действия не одного некроманта. Но что-то произошло там во время битвы, что-то уничтожившее целую орду погани, подняв голову, встретило пристальный взгляд мага. Он словно что-то увидел в моих глазах, потому что горько усмехнулся и произнёс: Когда Джон был силён, тот, которого ты видишь сейчас, лишь тень от прежнего капитана Гарета. Вся его сила сгорела, когда он один остановил орду. Стоя на телах своих друзей с целым королевством за спиной, он уничтожил тех, кого не взяли мечи, выгорел, выложившись до предела. Так что на его руках остались лишь эти чёрные узоры. То, что некогда было огненными рунами, а теперь лишь рамы и напоминание о том, что, как он полагает, уже не вернуть. — У капитана был дар такого огромного уровня? — поразилась я. — Да, поэтому, мой мальчик, ты понимаешь, насколько сейчас Джон удручен своим? Мак прокашлялся. — С состоянием. Тяжело терять силу, особенно такого уровня. Но почему он был один? Неужели на границе не было больше ни одного мага, ни одного защитника? воскликнула я и прикусила язык. Город был слишком близко. Вполне мог услышать мой возглас, а я подозреваю, что капитану не понравилось бы узнать он, что мы обсуждали его прошлое. Да и кому понравится пересуды за спиной? Мне бы точно не понравилось. Но иначе узнать историю капитана не было возможности. Так как я сильно сомневаюсь, что этот мрачный молчун рассказал бы о себе хоть что-то, да и не дело мальчишке расспрашивать капитана, и не просто капитана, а как я поняла, героя сражения, о том, что всё было именно так, как рассказывал Маргель, не сомневалось ни мгновения. Старик не из тех, кто станет лугать и приукрашивать ради красного словца. Один переспросил меня Мак, затем вздохнул. Всё простом, остальные к этому времени уже полегли на поле. Король не прислал помощь? ахнула я. Прислал, но помощь не успела. Они застряли на перевале. Сошла лавина и закрыла дорогу, а пока войском двинулось в обход, было слишком поздно. Но как же порталы, не унималась я. Чтобы открыть портал для целого войска, понадобилось бы огромная сила не одного мага. У королевской гвардии не было возможности переместиться никаким иным образом, кроме как верхом. Я опустила глаза. Яркое пламя заплясало диковинным танцем, а моё воображение неожиданно нарисовало необычайные картины, словно я оказалась в прошлом. Да, это была лишь моя фантазия, но словно наеву я видела, как стоит один человек, один против огромной силы нечисти. и как его пламя выжигает ряды врага в последнем всплеске ярости, прежде чем угаснуть навсегда. Я не могла представить себе нечисть. Для меня она была просто стеной, черной, со скаленными клыками, двигавшейся на одинокую фигуру капитана Джона Гаррета. «Ты и правда думаешь, что можешь ему помочь, Эрл?» нарушил ход моих мыслей старик, моргнув, кивнула. «Я думаю, что могу попробовать. «Нет, я уверен, что хочу попробовать и могу». «У тебя был опыт восстановления магии», — изогнул вопросительно бровь Маргел. Нехотя покачала головой. «Нет, но я всегда хотел попробовать. Просто не на ком было проводить эксперименты. А так я оживилась. Знаете, как много у меня идей. Я просто уверен, что всегда есть шанс. Главное — понять, осталось ли в Капитане хоть немного магии. Самая крупинка». И если она присутствует, то я сделаю всё от меня зависящее. Маргель улыбнулся, а зверёк протянул важно: "Рур". -р -р -р. После чего старик положил свою ладонь на моё плечо. "Ты хороший". Он прокашлялся и продолжил: "Хороший мальчик. И я рад, что Джон решил довериться тебе. Знаешь, у меня по этому поводу почему-то самые хорошие предчувствия". Я улыбнулась, ничего не сказав в ответ. А всё потому, что Мак просто прочитал мои мысли. У меня тоже были предчувствия, от чего-то я решила, что, возможно, сама судьба направила меня по этой дороге и столкнула с этими людьми и капитаном, потому что почти искренне верила в то, что смогу помочь, сделаю всё, что от меня потребуется. Уже позже, ложась спать на тёплое одеяло, спиной к огню, закрыв глаза, подумала: о Гаррете и о том, какой для меня будет удача, если я найду решение там, где спасовали именитые целители короля. И мне почему-то даже в голову в тот миг не пришла мысль, что, возможно, целители сказали капитану то, что им велели. Просто тогда я еще мало что знала о капитане и его отношениях с новым монархом. Ночь смотрела в окно золотым оком луны, бросая... Светящуюся дорожку из лунного света на каменные полы спальни. В комнате было просторно и уютно. В камине алыми углями тлел огонь, а на широкой постели, накрытой балдахином, спал человек. Он раскинулся валь угодно, занимая почти всё пространство. Смятая простынь запуталась в ногах, вялое брюшко топорщилось кверху, и одновременно с этим расползалось по бокам уродливыми складками. Спящий храпел, и изредка сквозной сон почёсывал в палую грудь с редкой растительностью. Он спал довольно крепко. Сытые ужины и несколько кубков вина сделали своё дело. А молоденькая служанка, скрасив досуг, была отправлена прочь наполовину прислуги. Мужчина не подозревал, что в этот момент за ним следят. Но вот от каменной стены, расположившейся напротив кровати, отделилась фигура Сначала она оказалась частью стены, серая, невзрачная, похожая на обман зрения, но миг и все изменилось. Вышедший из каминной кладки повел с широкими плечами и посмотрел на спящего. Голова незнакомца была скрыта под тяжелым капюшоном, там, где должно было быть лицо, прятались тени. Немного постояв и осмотревшись, мужчина скользнул вперед, неслышно ступая по полу, пока не оказался рядом с кроватью. Несколько мгновений он прислушивался к крапу и посторонним звукам, раздававшимся извне, а затем, протянув вперёд ладонь и распростёр её над левой грудью спящего, шевельнул пальцами, словно пытаясь сбросить налипшую паутинку. И вот из ладони полился свет, жуткий, зелёный, такого цвета бывает ряска на болоте, слишком насыщенная и лишённая изумрудных приятных оттенков. Свет опустился вниз, прошел через кожу, осветил на мгновение то, что было внутри у спящего. «Прощай, старик!» Сорвалось с губ незваного гостя, и в тот же миг мужчина на кровати открыл глаза и резко сел, издав жуткий хрип, отпрянув мужчина в капюшоне, бросился к стене, ударившись в нее всем телом и растворившись, словно и не бывало, до того, как проснувшийся человек снова рухнул назад на подушке, На этот раз он не уснул, и, сдав еще один хриплый стон, мужчина вцепился руками в простыню, словно пытаясь собрать ее в кулак, а затем, вздрогнув всем телом, просто обмяк, распластавшись на кровати и глядя застывшим немигающим взором в пространство над собой. В камине догорел огонь, последний лепесток погас, оставив после себя лишь тлеющие черные угли, и тень обступила комнату. погружай её в полный мрак Ещё одни сутки в пути верхом на лошади доказали мне, что долгие переезды мной переносятся весьма тяжело. Глядя на всех военных, кто ехал впереди, я искренне удивлялась, как они могут вынести подобные тяготы судьбы. Началось с того, что я почти не чувствовала то мягкое место, которым сидела в седле. Тело, спина, ноги и даже плечи всё ныло, а потому на первой же дневной стоянке я отправилась искать травы. Северные земли были необжиты: угрюмый лес, высокие деревья, по праву называющиеся вековыми, и ни одного поселения вдоль старой, давно нехоженой дороги. Порой она едва угадывалась, и чем дальше мы углублялись по северному тракту, тем чаще приходилось огибать деревья. Вырши, просто посредине того, что ранее называлось дорогой. Вот не думала я, что этот тракт настолько запущен, а потому ещё больше обрадовалась встрече с военным обозом. Боюсь, если бы не они, я бы ещё долго ждала попутчиков для того, чтобы вместе достичь границы или хотя бы северных земель. Обо всём этом я успела подумать, пока рыскала под деревьями в поисках одного замечательного корешка. Даже не ожидала, что найду львир-горот в этом лесу. А вот заметила, причём совершенно, как это бывает, случайно, высматривала другое растение, а приметила это. Данная травка обладала целебными свойствами, а вот её корень, корень был просто находкой для уважающего себя целителя, так как после просушки и измельчения до состояния порошка его можно было принимать против жара, воспалений. и посыпать на раны, если те начинали гноиться, чудо, а не корешок. И что самое главное, этого корешка здесь было достаточно, чтобы без ущерба для природы я могла нарвать его целиком, с вершком, так сказать, и корешком, что и поспешила сделать. Два куста поддали с лёгкостью, а вот третий заупрямился и пришлось поднапрячься, прежде чем вытащить его на свет. Что это ты тут делаешь? Услышала я, когда присела, чтобы отряхнуть с корней прилипшую землю. Обернувшись, увидела Нила. Парень стоял, привалившись плечом к стволу толстого дуба, и а вот тут я присела уже на пятую точку, а затем быстро отвела глаза, услышав характерное журчание. "Ты", рявкнула грозно, "не мог найти другого подходящего места, чтобы отлить?" А сама бачком развернулась, встала на ноги, сделав вид, что отряхиваюсь от земли. А что такого? Искренне удивился солдат. Ты, повторила я, мысленно подыскивая фразу. Но не скажу же я ему право слово, что неприлично перед женщиной светить своими важными, так сказать, частями тела. Я же тут травы собираю. Неужели нельзя было отойти в сторону? Нашлась с подходящей фразой, а сама глаза отводила, стараясь не пялиться куда не следует. Вот нахал. Он ведь специально, я уверена, А ты что такой скромный? Поразился парень, закончив делать свои дела, он поправил штаны и пояс. Там просто смотреть не на что, огрызнулась я, силой сжав свои кустики. Чего я там не видел? Тем более, Нил подошёл ближе и наклонился, чтобы рассмотреть находку в моих руках. А я понадеялась, что лицо не полыменеет, словно мак цветущий по весне. Это что? Едва ли не ткнул пальцем в Ливергород. «Воин. Трава нужная. Она раны лечит, если ее правильно использовать. А-а-а!» – протянул Нил, и его интерес к зелени в моих руках пропал. «Может тебе помочь? Меня вообще-то Бассар отправил за тобой. Здесь неспокойно. Это на первый взгляд лес кажется мирным и светлым, так что вдвоем будет безопаснее». Он для убедительности похлопал себя по бедру, на котором красовался меч в ножнах. «Хорошо!» – не стала я отказываться. «Только, пожалуйста, если еще раз захочешь в туалет, то сделай свои дела подальше от меня. Договорились?» Парень не ответил, фыркнул и велел. «Веди!» – и я повела. Лес был щедр на подарки, и спустя еще полчаса блужданий вокруг лагеря я нашла довольно много интересных трав. Что-то сорвало, доверив нести своему спутнику, что торвать было рано. Определённые травы обладали лекарственными свойствами только если их собрать в нужное время. Сорви раньше или позже срока, и целебные вещества просто не проявятся. И к моему огорчению, почти все сильные травы надо было собирать в тот или иной час суток. А потому я смогла лишь отметить для себя их наличие в северных землях. Так сказать, на будущее, но трогать не стало. Никогда не понимал, как мужчина может разбираться во всех этих вейниках, хмыкнул Нил, вступая за мной с охапкой трав. Настоящий мужчина должен быть воином или боевым магом. Какая глупость, не выдержал я. Я считаю, что каждый должен заниматься тем, к чему у него есть способности и стремление, а по тому, думаю, что будет нецелесообразно одарённому лечить Брать в руки меч, каждому своё. Это ты так оправдываешь свою хилость, Эрл, усмехнулся солдат. К этому времени мы уже вышли из леса на край поляны, где был разбит лагерь. Я заметила, что костры потушены и обоз готовится продолжить путь, уже без остановок до самого заката. Ну да, возиться с корешками и цветочками, а тебе не мечом махать на поле боя. "Много ты понимаешь", ответила ничуть не обидевшись на глупые слова парня. "А вот если тебя, такого сильного и смелого, порубят на куски враги, а друзья принесут едва живого к лекарю, от которого зависит, выживешь ты или отправишься к праотцам, станешь ли таким же езвительным и умным". Не задумылся, а потом фыркнул и отдал мне собранные травы, после чего, не сказав ни слова, пошёл прочь. А я, усмехнувшись, заторопилась к телеге, чтобы успеть разобрать травы до того, как мы двинемся в путь. И кое-что из найденного собиралась применить для господина капитана, да продлят ему боги жизнь за согласие и за шанс использовать на нём мои таланты. Ближе к закату военные начали осматриваться в поисках подходящего места под привал. К тому времени я уже не чувствовала ни спину, ни то, что находилось ниже. Ехала, стараясь просто удержаться в седле и благодаря всех богов, что седло подо мной, не дамское. Даже представить страшно, если бы я ехала так, как полагается по статусу. И, признаюсь, уже более благосклонно воспринимала экипажи с мягкими сидениями, пусть и неудобные, и не маневренные. Так что, когда Бассар скомандовал «Привал», Седла почти сползла и с радостью отдала поводье подоспевшему и уже знакомому солдату. Махаль с долей сарказма посмотрел на меня, а затем увёл коня, чтобы почистить и накормить. "Эй, Херл!" крикнули мне. Оглянувшись, увидела в стороне солдат, среди которых был и Нил. Определённо, я не давала ему покоя, раз постоянно пытался общаться со мной. Впрочем, возможно, парень просто помогал мне войти в ряды военных, вздохнув, подошла ближе. "Давай", басар сказал, отправить несколько человек в лес за сухими дровами. Так да что дерзай". Нил всучил мне в руки тяжёлый короткий топор и указал на ещё троих ребят, уже направившихся в сторону леса. Рубака из меня был никакой, но сообщать об этом солдату не хотела. Они и так считают меня слабым и нежным. Если сейчас заупрямлюсь, то вообще сочтут меня ни на что негодным. Лечить в дороге славы богам пока некого, а свой хлеб надо отрабатывать. В лесу было темно. Солнце закатило из-за деревьев как-то удивительно быстро, словно ему не терпелось на покой, и на смену серым сумеркам скоро опустилась ночь. К тому времени мы нарубили веток и возвращались к лагерю, ориентируясь на свет факелов. Я шла, волоча за собой длинное сухое дерево, когда услышала странный шум, раздавшийся откуда-то со стороны, но не успела отреагировать должным образом и даже не успела прислушаться, когда один из военных, шагавших позади, вдруг жутко закричал, а затем что-то огромное пронеслось мимо, отшвырнув меня со своего пути, нелепо взмахнув руками и выпустив из пальцев верхушку тонкого деревца. Я отлетела в сторону и приземлилась на какой-то куст задом, после чего резко села, всматриваясь в темноту. Ещё один крик, удар, глухой тревожный и чьи-то шаги, напугавшие меня до чёртиков. Что про я не договорила. Кто-то толкнул меня в бок, повалил на землю и что-то опять промелькнуло рядом, огромное, тёмное и вонючее. На этот раз я ощутила гнилостный запах. Резонувшие обоняние так, что на глазах проступили слёзы. "Эрл, бежим!" сказали мне. Голос я не узнала, но поняла, что это один из моих спутников-вояк. Поднялась на ноги с помощью солдата, затем бросилась за ним следом, толком не понимая, что произошло. Но на территории лагеря мы вбежали так, словно за нами гнались все гончие псы ада. А солдат, бежавший впереди, ещё и закричал, стоило нам ступить на открытую поляну. Мертвеки, нечисть в лесу. Ох, мама! Только успела подумать, а за спиной уже раздалось знакомое сопение и тяжёлые шаги. Действуя скорее интуитивно, бросилась в сторону, успев за Мику уйти от удара огромной руки, и ничего, что упала лицом в землю, перекатилась довольно бодро, на этот раз успев увидеть того, кто напал на нас под покровом темноты. Это действительно был мертвец. Очень даже живенький и почти целый. Воняла его прогнившая плоть, которая, впрочем, ещё достаточно прочно держалась на костях. Но вот взгляд этого ужаса был пустым и голодным. Невольно, поднявшись на руках, попятилась к крабам в сторону, понимая, что не успеваю даже встать на ноги. Нежить меня заметила и бодро зарычав, бросилась в атаку, протянув перед собой руки с расстопыренными пальцами. Мик и я зажмурилась от страха, но прежде успела перекатиться по земле, уходя от опасного врага. Да, стоило ожидать, что северные земли не всегда будут к нам милосердны. Не зря же они считаются крайне опасными. Эрл, замри! Раздался почти рядом громкий крик. Голос был знакомый, и я послушно застыла, более не делая попыток ни подняться, ни открыть глаза. Мне было страшно. Да, страшно так, что я боялась, как бы не опозориться и не обмочить штаны. Но вот воздух разрезал резкий звук, а затем рычание оборвалось, и я услышала глухой шум, словно что-то тяжёлое упало на землю. Он был один, спросил кто-то, и я почувствовала, как к моему плечу прикасается чья-то сильная рука. Да, и он завалил Хогвартса. Последовал сипло ответ, а меня уже поднимали на ноги. Цел. Голос принадлежал капитану И я рискнула открыть глаза, почти сразу встретившись с пристальным серым. "Тебе стоило ударить его воздушной волной", сказал Гаррет и убрал руку, а я осталась стоять, глупо моргая ресницами. В голове никак не укладывалось то, что произошло за какие-то несколько минут. Я успела оказаться на волоске от смерти, и, кажется, капитан меня только что спас. "Эрл, не тупи, иначе станешь трупом и не успеешь выучиться в своей академии". Сообщил мне холодно Джон, после чего развернулся куда-то назад, бросив короткое: "Сжечь". Вздохнув, нашла взглядом того, кто напал на нас в лесу, и едва удержалась от испуганного вскрика. То, что лежало на земле, было ещё живо, несмотря на то, что капитан ловко разделил тело на части. Но теперь одна гниющая рука яростно загребала длинными когтями землю, а вторая ощупывала отрубленную голову. «Боги!» — волна тошноты подступила к горлу, и я на миг прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Где-то поблизости убежища. Тем временем сообщил нам капитан. Полагаю, надо или отправиться и найти его, чтобы спалить к дьяволу, или стоит ночью ждать еще непрошенных гостей. Мы не можем оставить их за спиной. Этот голос уже принадлежал магу. Эрл, ты как, жив?» Пацан просто первый раз увидел мертвека, сказал кто-то с издёвкой: "Ай, будто ты бы не навалил полные штаны, если бы оказался на его месте". А это уже заговорил Нил, и я мысленно поставила ему большой плюс за, как оказалось, хорошее к себе отношение. Не ожидала. Я бы не навалил. Меня готовили к этому, а пацанёнок ещё крови не видел. Не угомонился неизвестный собеседник Нила. а затем громкий голос капитана прервал все разговоры. «Отставить пустую болтовню! Маргел, ставишь защиту! Я и еще десяток солдат идем в лес! Надо найти убежище и спалить его ко всем демонам ада!» «Твоя правда, Джон», — согласился маг. «Не стоит оставлять за спиной врага». Взглянув на капитана и его боевого мага, заметила, как они обменялись быстрыми взглядами, а потом услышала слова Нила. Пойдём, посмотрим, что там с Хогварсом. Вдруг ему повезло. И я пойду, оживилась. Я могу помочь. Что, не боишься? Съязвил кто-то из солдат. Там вполне могут оказаться ещё мертвики. На провокацию не ответила. Шагнула к Нилу, полная готовности помочь, а за моей спиной капрал Басар уже выкрикивал приказы. Лагерь пришёл в действие. Сразу оживились те, кто ещё недавно возился с местом под кострой. Воины ощетинились луками и мечами, Гаррет назвал имена тех, кто отправится с ним в лес, и я удивилась бесстрашию мужчин, которые пойдут на поиски загадочного логова. В мгновение ока были зажжены факелы, несколько забрали капитан и его люди, два выдали нам, так как в темноте найти пострадавшего, особенно если он без сознания, будет очень тяжело. Я искренне надеялась, что мужчина жив, но могло быть все что угодно. Именно сейчас я осознала, насколько всё серьёзно и опасно, и по спине пробежал невольный холодок, приподнявшие волоски на затылке. А уже когда последовало за ними и ещё тройкой вояк на поиски Хогвартса, не удержалась и бросила взор в сторону вереницы солдат, последовавших за капитаном. Несколько шагов, и лес разделил нас, погрузив в темноту. Тело несчастного солдата мы нашли довольно быстро. А передиф остальных метнулась вперёд, коснулась шеи мужчины, лежавшего на земле, и похолодело от ужаса. Что? только и спросил Нил. Я покачала головой, с горечью понимая, что моя помощь здесь уже не пригодится. Мёртв, констатировал второй солдат. Нил наклонился над телом, осветив жуткую картину, от которой всё съеденное мной во время дневной стоянки запросилось наружу. С трудом подавив рвотный порыв, Встала с корточек и отвернулась, втянув через стиснутые зубы воздух. — Не мудрено с такими ранами, — проговорил Нил. — Да, когти у твари были здоровенные, — поддакнул кто-то. — Берем тело и возвращаемся, — скомандовал Нил. Капитан сам решит, что дальше с ним делать. Мужчины подняли бедного Хогвартса, а мне всучили в руки оба факела со словами. — Да. Давай, иди вперёд и свети нам хорошенько. И я пошла, не оглядываясь, думая только о том, какой короткой бывает порой жизнь и как иногда зависит это от одной секунды промедления. Но мёртвый напал слишком неожиданно. Никто не услышал, как он подкрался, никто не успел отреагировать. И мне в сущности повезло, что меня просто отшвырнули в сторону. Могли бы вот так, как по этому солдату пройтись когтистой рукой Разворачив живот до хребта, невольно сглотнула, ощутив, как задрожали колени. Всё же я оказалась не настолько храброй, как думала. В лагерь вернулись, успев до того, как Маргель выставил защиту. Судя по тому, что старик принялся устанавливать по периметру магические силки, ждать возвращения капитана он не собирался. Видимо, на этот счёт между магом и Гаротом существовала некая договорённость, или капитану мело обходить защиту старика. Я склонялась ко второму варианту. Как Марк спросил кто-то, едва мы вышли на свет, Нил покачал головой, и солдаты опустили тело бедняги на землю. Чёрт, выругался Бассар. Это говорит лишь о том, что мы позволили себе проявить безопасность, холодно произнёс Маргель, подойдя к мёртвому. Мы забыли, где находимся. И вот результат. Северные земли не прощают небрежность. Вы не должны полагать, что вокруг нас обычный лес. Нет, эти земли прокляты. Много веков назад здесь полегли тысячи воинов. Земля стала поганой. Он поднял взгляд и посмотрел на меня. Сама не знаю, почему, но мне вдруг стало страшно и неуютно. Тело придётся жечь. Так что, соберите побольше дров. Сегодня мы будем жечь не только простые костры, но и погребальные, проговорил старик и, прерывав зрительный контакт, пошёл дальше выполнять свою работу. Джон шёл через лес, пробираясь сквозь тропы, давно заросшие кустарниками и молодыми деревцами, они довольно далеко отошли от лагеря. Но его медальон пока молчал, никак не проявляя себя. Следовавшие за своим капитаном солдаты молчали. О чём они думали, Гарет мог только догадываться, но в каждом был уверен, как в себе самом. Ещё несколько минут пути, и он было подумал, что тот мертвец мог быть единственным, когда медальон на груди ощутимо завибрировал, и капитан, стиснув зубы, замер, подняв вверх руку с пальцами, сжатыми в кулак. В тот же миг его люди застыли, и в темноте, обступившей воинов, жили лишь пляшущие тени, отбрасываемые огнем факелов. Определенно, логово было где-то здесь. Гарретт знал, чувствовал и надеялся, что остальная нежить еще спит в своих норах, там, глубоко под землей. Стоило найти убежище нежити и уничтожить, иначе то, что произошло этой ночью, непременно повторится, только в еще более страшном масштабе. Гаррет нечесть не любил, но в схватках предпочитал иметь дело с мёртвыми. Их убивать было не в пример приятнее, чем живых людей. Да, Джон был воином и умел убивать, умел, но не любил. Он всегда считал, что жизнь надо ценить, и если перед капитаном вставал выбор, он делал его в пользу жизни. Но те, кто сейчас спал где-то рядом под землёй, были мертвы, а значит, стоило уничтожить врага без сожаления, осмотреться. приказал Гаррет тихо. «Но смотрите в оба». Объяснять почему мужчина не стал. Все, кто пошел с ним в лес этой ночью, были умудренными опытом воинами и понимали фразы с полуслова. Вот и сейчас солдаты разошлись, бесшумные, словно тени, легкие, как воздух. Джон шагнул вперед, прислушиваясь к медальону и собственным ощущениям, жалея о том, что его сила ему, увы, стала неподвластна. Обладая он прежней магией, спалил бы всё вокруг к демонам, и даже приближаться бы не пришлось к убежищу. Несколько шагов и продвижение вперёд сказали капитану, что он избрал неправильное направление. Медальон перестал вибрировать, и Джон застыл, прислушиваясь и глядя по сторонам. Лес молчал, то ли спал, то ли следил за непрошенными гостями, мрачно взирая на огонь в их руках. Лес боялся пожара, и Гардт понимал это. Страх он всегда осязаем, порой почти на физическом уровне. Здесь. Короткая чёткая фраза, и Джон пошёл на голос. Его человек стоял над сплетением кустарников, освещая светом факела то, что можно было принять за лаз. Гардт кивнул и присел на корточки, заглянув между переплетённых ветвей, затем коротко кивнул. Да, Вильям, это оно. и встал, коротко свистнув. Остальные воины тотчас подошли на звук, сгрудились, обступив логово. Гаррет протянул раскрытую ладонь, и Адам, его солдат, несший горючий порошок, сбросил с плеча котомку, развязал веревки и, достав из глубины какой-то мешочек, перетянутый бечевкой, передал его своему старшему. Джон сделал знак отходить назад. Сам снова присел, закрепив факел в земле, Чтобы освободить обе руки, развязал верёвку на мешочке, после чего высыпал в глубину лаза большую часть порошка и положил то, что осталось, в карман. Затем взял факел, поднялся на ноги и рявкнул. Все назад. После чего бросил в лаз факел и бросился в сторону, ожидая взрыва. Впрочем, ждать пришлось недолго. Через несколько секунд, ещё до того, как Гаррет успел отбежать на достаточное расстояние от лаза, Под землей что-то громыхнуло, ухнуло, и почва поползла, словно пытаясь убежать из-под ног. Джон устоял, развернулся назад, обнажая меч, готовый встретить нежить, если кому-то из тварей повезет выжить. Все его люди поступили точно так же, и скоро солдаты обступили поляну в ожидании, глядя на лаз, светившийся всполохами огня из самой глубины под землей. Прошла минута, затем еще одна... Джон ждал долго, лишь удостоверившись, что логово обезврежено, первым опустил меч. "Кажется, всё получилось, капитан". Уильям поднял выше факел, удерживая его в левой руке. Первая, опущенная вниз вдоль бедра, продолжила сжимать рукоять меча. Джон ничего не сказал. Взмахом руки велел Адаму и Остину опустить арбалеты. "Пора уходить", только и проговорил он. Не сговариваясь, солдаты потянулись вереницей за своим капитаном. Джон шагая по лесу, с каким-то облегчением думал о том, что на этот раз всё произошло быстро и благополучно. Но тот факт, что они так скоро столкнулись с первой нежитью, его насторожил. Гаррет помнил, что напавший был совсем свежим, а значит, здесь кто-то недавно проезжал, хотя на дороге не осталось следов. Его следопыт уже давно бы заметил. И это настораживало капитана. Как всё прошло, голос из темноты прозвучавший спустя несколько минут ходьбы, никого не удивил. А когда на встречу с солдатами вышел старик Мак, Джон Лиш, передёрнул плечами. "Логово? Старое?" только и спросил Маргель. "Мы не спускались", ответил Джон. "Хорошо, проходите. Я замкну магический круг". Старик пропустил отряд мимо, а затем последовал за ними. И стоило мужчинам выйти из леса на поляну, где уже весело трещали костры и готовился ужин, как Маргель склонился к земле, начав бормотать непонятные слова, будто отвечая на магию, темнота вспыхнула, проявив чёткую линию яркого изумрудного цвета, разорванную в паре шагов от мага, и по мере того, как он продолжал колдовать, линия начала затягиваться, пока не стала сплошной. Образ бросил в завершении Маргель и вспыхнув на миг, линия засияла пуще прежнего, а затем исчезла, словно её и не бывало. Мёртвого не стали необрежать, не обмывать, как это было принято. Признаюсь, я ожидала каких-то эмоций. Отряд потерял своего воина, отряд потерял одного из своих людей, но, видимо, солдаты настолько привыкли видеть рядом смерть, что никто не показывал скорби, а я ощущала себя ничтожной. Возможно, потому что не смогла спасти жизнь. Не в этот раз, когда капитан и его люди вернулись в лагерь, выдохнула с облегчением. Все мы слышали далёкий гул, а затем ощутили, как едва заметно, но качнулась под ногами земля. И с того момента я ловила себя на мысли о том, что жду возвращения Гарета с волнением и надеждой. Я чувствовала, что именно капитан является тем, связующим звеном, которое держит всех этих людей вместе. А потом выдохнула с облегчением, заметив его высокую фигуру, возникшую из темноты леса. Вернулись все, и не надо было спрашивать, чтобы понять: логово нашли и обезвредили, иначе просто быть не может. Первым делом капитан, вернувшись, спросил о судьбе своего человека, а когда услышал, что солдат умер, лишь Намика опустил голову. Всё это время я следила за ним. От чего-то было очень интересно видеть эмоции этого человека, но создавалось ощущение, что вместе с магией выгорело и его душа, и чувства. Конечно, можно было всё списать на темноту и плохое освещение, но я подозревала, что не сильно ошибаюсь, а от того мне хотелось ещё сильнее помочь этому воину. Тело сожгли на погребальном костре сразу после короткого и очень тихого ужина. Маргель сказал несколько слов о погибшем Пока остальные солдаты, обступив несчастного, молча взирали на языки пламени, обхватившие сухое дерево и человека, который ещё недавно жил, дышал, смеялся, я была единственной, кто заплакал. Как ни пыталась сдержать горечь, она подступила к горлу комом, защепала глаза, надеясь, что никто не увидит, как плачет мальчишка Мак. Я отошла назад, подальше от света, который бросало пламя. жадно пожиравшее погибшего старик маг что-то бросил в огонь и дым потянулся столбом вверх унося запахи горящей плоти слёзы это не всегда слабость сказал кто-то рядом и я ощутила как на моё плечо легла тяжёлая сильная рука невольно вздрогнув перевела взгляд в сторону и увидела что гард стоит рядом когда он успел подойти не знаю но от чего-то Это простое прикосновение придало мне сил. Зачем-то кивнув, снова посмотрела на огонь. А капитан, убрав руку, вышел вперёд и встал так близко к дрожащему пламени, что в какой-то миг за него стало страшно. Но нет, всё же он не зря был когда-то магом огня. Забытая стихия, покинувшая своего хозяина, не тронула воина. А я, смохнув слёзы, втянула сквозь сжатые зубы воздух и тихо улыбнулась, понимая, что во всем этом нашла самую талику ответов для себя. У Гаррета осталась искра магии, раз он не боялся огня. А значит, у меня есть шанс помочь капитану. Но боюсь, что сегодня мы уже не сможем начать подготовку к лечению.